Слава 31. В течение пяти лет, пока я не видела председателя, я время от времени читала в газетах о трудностях, испытывая им их компанией. Не только о противоречиях с военным правительством в последние годы войны, но и о борьбе против оккупационных властей, желавших ликвидировать его компанию. Я бы не удивилась, если бы эти трудности его сильно состарили. На одной из фотографий у него был очень напряженный взгляд. В субботу утром я проснулась очень рано, И раздвинув жалюзи, увидела сильный дождь, бьющий по стеклу. В такой тоскливый день я даже побоялась читать свой альманах. К полудню температура понизилась. Почти все вечеринки из-за ужасной погоды отменили. Антёп позвонил в вечерике, чтобы удостовериться, что вечеринка Ивамура Electric состоится. Хозяйка сказала, что она не может дозвониться до Осака из-за оборванных телефонных линий. Поэтому я приняла ванну, оделась и, взяв под руку господина Бэку, отправилась в чайный дом. В Ичирике прорвало водопровод, и там царил хаос. Все служанки были заняты, и на меня никто не обращал внимания. Я прошла в комнату, где неделю назад развлекала Нобу и министра, не надеясь увидеть в ней кого-нибудь из них. Мамеха оказалась за городом, и, скорее всего, ей было трудно вернуться. Прежде чем открыть дверь, я села на колени с закрытыми глазами. В комнате не было слышно даже шороха. С ужасным чувством разочарования, понимая, что комната пуста, Я готова была встать и уйти, но решила на всякий случай открыть дверь. И увидела председателя. Он сидел с журналом в руках и смотрел на меня поверх очков. От неожиданности и потрясения я потеряла дар речи. Наконец собралась и проговорила. «О, Боже, председатель! Кто оставил вас здесь в одиночестве? Хозяйка очень огорчится». «Она-то и оставила меня здесь», — сказал он и закрыл журнал. «Интересно, где она?» Вам даже ничего выпить? Давайте я принесу немного сока. Это же сказала хозяйка. Поэтому, если ты уйдёшь, то, видимо, тоже не вернёшься, и я останусь один на один с журналом на всю ночь. Я гораздо с большим удовольствием побуду в твоём обществе. Он снял очки и убирая их в карман, долго смотрел на меня прищурив глаза. Просторная комната с бледно-жёлтыми стенами начала казаться мне очень маленькой по мере приближения к председателю. Потому что ни одна комната не смогла бы вместить всех моих чувств к нему. Когда я увидела его снова, что-то безумное проснулось во мне. Удивительно, что я почувствовала скорее грусть, чем радость. Временами я переживала, что председатель может сильно постареть во время войны, как это произошло с Анте. Уголки его глаз стали более острыми, кожа вокруг рта начала обвисать, хотя мне показалось, это придало его сильной челюсти своеобразное достоинство. Я уже хотела начать беседу, но он заговорил первый. Типа прежнему очень красиво, Саюри. Я больше не поверю ни одному вашему слову. Этим вечером мне пришлось полчаса провести за косметическим столом, чтобы придать щекам румянец. Я знаю. Тебе очень нелегко жилось последние несколько лет. Нобу рассказывала о трудностях, испытываемых вашей компанией. Давай не будем говорить об этом. Иногда мы сталкиваемся с неприятностями только потому, что представляем мир таким, каким рисуем его в нашем воображении, а не таким, какой он есть на самом деле. Он грустно улыбнулся, и я не могла оторвать глаз от его рта. Его улыбка показалась мне прекрасной. Я предлагаю тебе на своё усмотрение изменить тему разговора, сказал он. Я не успела ничего ответить, как открылась дверь и вошли мамеха с тыквой. Я очень удивилась, увидев тыкву. Что же касается помехи то она только вернулась из Ногой и очень спешила, потому что сильно опаздывала. Первое, что она спросила, поздоровавшись с председателем и поблагодарив его за что-то сделанное для нее вчера, почему нет Нобу и министра, председатель сказал, что ему тоже это непонятно. «Сегодня был какой-то особенный день», — сказала мамеха, как будто сама себе. «Поезд почти час стоял недалеко от станции Киота, и мы не могли выйти. Два молодых человека, наконец, выпрыгнули в окно, Думаю, один из них сильно ударился. А когда я наконец доехала до Ичирики, то у входа никого не оказалось, кроме бедной тыквы, не понимающей, что происходит. Вы знакомы с тыквой, председатель? До этого я не приглядывалась к тыкве, но тут заметила на ней пепельно-серый кимоно с юбкой, расшитой бриллиантовыми точечками на фоне рисунка, изображающего горы и море, освещённые солнцем. Не моё кимоно, не кимоно моей хи. Не могло сравниться с ним. Председателю также очень понравилось кимоно, и он попросил тыкву встать и пройтись в нем. Тыква очень скромно встала и один раз повернулась. «Я подумала, что не могу появиться в Ичирике в обычном кимоно», — сказала она. «Большинство кимоно в Майокее не столь красивы, хотя американцы, кажется, вообще не видят между ними разницы». «Если бы ты не откровенничала с нами, мы бы решили, что ты всегда носишь такие кимоно». сказал председатель Вы издеваетесь За свою жизнь я никогда не надевала такого роскошного кимоно Я арендовала его в окее расположенной на нашей же улице Вы не представляете сколько они запросили за него Председателя позабавили её слова потому что гейши никогда не рассказывают в присутствии мужчины о таких деталях как стоимость кимоно Мамеха повернулась чтобы сказать ему что-то но тыква перебила Думаю сегодня вечером будет кто-то очень важный Может, ты имеешь в виду председателя? спросила Мамеха. Ты не считаешь его важным гостем? Он сам знает, важен ли он гость. Я не хочу решать так это или нет. Председатель посмотрел на Мамеху и от удивления приподнял брови. Как бы там ни было, со Юри говорила о ком-то ещё, продолжал Тыква. Сато Наритака, Тыква. сказал председатель. Это новый министр финансов. О, я знаю этого Сато- Выглядит как огромная свинья. Мы засмеялись. Да, тыква, сказала Мамеха. Ты выдаёшь такие вещи. В этот момент дверь открылась и вошли Нобу с министром. Оба раскрасневшиеся от холода. За ними шла служанка с подносом, уставленным закусками и саке. Нобу стоял съёжившись и переминаясь с ноги на ногу. После того, как всех представили друг другу, тыква сказала: Привет, министр. Бьюсь об заклад, что вы меня не помните, но я очень много о вас знаю. Министр влил в себя чашечку саке и хмуро посмотрел на тыкву. А что ты знаешь, спросила Мамеха. Расскажи нам что-нибудь. Я знаю, что младшая сестра министра замужем за мэром Токио, сказала тыква. А ещё знаю, что он занимался карате и сломал себе руку. Вы ведь знаете, как выглядит премьер-министр, спросила она. А встречали вы его хоть раз? Может, конечно и встречали. Сейчас я приведу пример, вы знаете, как выглядит император, хотя ни разу не удостаивались чести встретиться с ним. Председатель встречался с императором Тиква, сказал Нобу. Вы знаете, что я имею в виду? Каждый знает, как выглядит император. Я это хотела сказать. Существует много изображений императора, сказал Нобу. Нельзя же увидеть изображение рыбы. Там, где я выросла, водилось много рыбы. Моя мама часто говорила мне об этом, и я говорю вам, она выглядит так же, как то, что лежит здесь на столе. Как хорошо, что есть такие люди, как ты, тыква, сказал председатель. Благодаря тебе все чувствуют себя дураками в хорошем смысле. Это всё, что я хотела сказать. Если кто-то хочет поиграть в больших лугунов, вперёд начинайте. Я начну, сказала мамеха. Вот моя первая история. Когда мне было около 6 Я пошла за водой к колодцу в нашем окее и услышала с одного колодца мужской кашель. Я разбудила хозяйку, и она вышла послушать эти звуки. Когда мы посветили фонарём внутрь колодца, то не смогли там никого обнаружить, но кашель оттуда раздавался до самого рассвета. Затем звуки прекратились, и мы их больше никогда не слышали. Вторая история будет более правдивой. сказал Нобу. Вам придётся послушать обе, сказала Мамеха. Вот вторая. Однажды я вместе с несколькими гейшами поехала в Осаку на вечеринку в доме Кито Масаичи, известного бизнесмена, сколотившего своё состояние перед войной. После того, как мы пели и пили несколько часов подряд, Акита-сан уснул на циновке. Одна из гейш повела нас в соседнюю комнату и открыла большой ящик, наполненный всякого рода порнографией. Там хранились порнографические гравюры. Некоторые были выполнены Хиросиге. Хиросига никогда не делал порнографических гравюр, сказала Тыква. Делал, Тыква, сказал председатель. Я видел некоторые из них. А также, продолжала Мамеха, у него есть изображения европейских женщин и мужчин. «Я хорошо знал о Кита Масаичи», — сказал председатель. «У него не могло быть коллекции порнографии». А первая история правдива. «Неужели председатель?» — сказал Нобу. «Вы поверили в историю о человеческом голосе из колодца?» «Мне не обязательно в нее верить. Я просто думаю. Мамеха в нее сама верит». Тыква и председатель проголосовали за мужчину в колодце. Министры Нобу проголосовали за порнографию. Что же касается меня, то я знала, что история о человеке в колодце правдива. Министр выпил свой штрафной стакан без сожалений, а Нобо бурчал, поэтому мы решили, что он в следующем рассказывает историю. «Я не собираюсь играть в эту игру», — возразил он. «Либо вы играете в нее, либо пьете штрафной стакан саке каждый раунд», — сказала ему мамиха. «Ладно, хотите, я расскажу вам две истории», — сказал он. «Вот первая. У меня появилась собака по имени Кубо». Однажды я пришёл ночью домой и увидел, что шерсть у Кубо абсолютно голубая. Я верю, прервала его Тыква. Может, её похитил какой-нибудь демон? Нобу посмотрел так, словно не мог поверить, что Тыква не шутит. На следующий день произошло то же самое, продолжал он. Но на этот раз шерсть Кубо стала ярко-красной. "Точно демоны", сказала Тыква. "Демоны любят красный цвет, это цвет крови". Нобу явно рассердился, услышав это. Вот моя вторая история. На прошлой неделе я пришёл в офис так рано, что даже опередил моего секретаря. Всё. Угадывайте, какая история правдивая. Конечно, мы все, кроме тыквы, выбрали историю с секретарем, а ей пришлось выпить штрафной стакан саке. Я не оговорилась именно стакан. Министр налил ей полный до краёв стакан. Тыкве пришлось отпить из него, прежде чем она смогла взять стакан в руки. Я с ужасом смотрел на неё, зная, как плохо она переносит алкоголь. "Я никак не могу поверить, что история с собачкой вымысел", сказала Тыква до да пивсаке. "А как вам удалось придумать такую историю? Как мне удалось её сочинить?" "Вопрос в том, как ты смогла в неё поверить? Собаки не синеют и не краснеют, да и демонов не существует". Настала моя очередь рассказывать истории. Моя первая история такая: Однажды ночью несколько лет назад актёр Кабуки Егоро сильно напился и сказал, что всегда считал меня очень красивой. Это неправда, я знаю Егоро, сказала Тыква. Конечно, знаешь. Но тем не менее, он говорил, что считает меня очень красивой, а после той ночи стал время от времени посылать мне письма. В углу каждого письма он приклеивал один курчавый волос. Председатель посмеялся над этим. Но он оба встал с очень недовольным выражением лица и сказал, «Ух уж мне эти актеры-кабуки, такие надоедливые люди!» «Я не поняла, что ты имеешь в виду под курчавыми черными волосами?» спросила тыква, но по выражению ее лица было видно, что она прекрасно знает ответ. Все замолчали в ожидании моей следующей истории. Я придумала ее еще в самом начале игры, хотя очень боялась рассказывать, не будучи уверенной, что это стоит делать. Однажды ещё ребёнком заговорила я. Я сильно расстроилась из-за чего-то, села на набережной ручья Широкавой и расплакалась. Когда я начала свою историю, мне захотелось дотронуться до руки председателя. Мне казалось, что для всех, кроме председателя, в этой истории нет ничего интересного. Я начала говорить с ним о чём-то более личном, от чего слегка разгорячилась. Прежде чем продолжить, я бросила взгляд на председателя, предполагая, что он внимательно смотрит на меня. но, казалось, он вообще не обращает на меня внимания. Неожиданно я представила себя девочкой, дефилирующей по улице, как по подиуму, обнаружившей, что улица пуста. К этому времени, видимо, все устали ждать от меня продолжения истории, и мамеха сказала «Ну же, продолжай!» Тыква тоже что-то пробурчала, но я не поняла, что именно. «Я хочу рассказать другую историю», — сказал я. «Вы помните гейшу по имени Окайчи? С ней произошел несчастный случай во время войны. За много лет до того, как мы разговаривали с ней, она говорила мне, будто всегда боялась, что тяжёлый ящик упадёт ей на голову и убьёт её. Она умерла именно так. На неё с полки упал ящик с металлическими обломками. Я рассказала обе вымышленные истории, вернее, частично правдивые, но меня, честно говоря, это мало волновало, потому что во время игры многие обманывали. Поэтому я подождала, пока председатель выберет историю о Егоре и курчавых волосах, и объявила, что он прав. Тыква и министр опять выпили штрафные чашечки саке. Затем настала очередь председателя. "Я не очень способен к такого рода играм", сказал он. "Не то что вы гейши, привыкшие врать". "Председатель", сказала Мамеха, "ну, конечно, она лишь задиралась. Я переживаю о состоянии тыквы, поэтому постараюсь, чтобы было понятно, где правда, а где ложь. Если ей придётся выпить ещё немного саке, мне кажется, она не выдержит". Тыква действительно уже с трудом концентрировала взгляд. Думаю, она даже не слушала председателя, пока он не произнёс её имя. Послушай внимательно, Тыква. Вот моя первая история. Сегодня вечером я пришёл на вечеринку в чайный дом Чирики. А вот вторая. Несколько дней назад ко мне в офис вошла рыба. Ну ладно, забудь. Ты, возможно, веришь в существование ходячих рыб. Расскажу лучше другую. Несколько дней назад я открыл ящик письменного стола И оттуда выскочил маленький человечек и начал петь и танцевать. Ну а теперь говори, какая история правдива? Не думаете же вы, что я поверю в историю о прыгающем человечке, сказал тыква. Выбери одну из историй, какая из них правдивая? Другая. Не помню, правда о чём она. Вы должны выпить штрафной стакан за это, председатель сказал помех. Когда Тыква услышала штрафной стакан, она решила, что опять не угадала, поэтому следующее, что она сделала, выпила полстакана саке. Председатель первый сообразил выхватить стакан из её рук. "Ты же не водосточная труба, Тыква", сказал председатель. Она смотрела на него отсутствующим взглядом. Он спросил, слышит ли она его. "Она в состоянии слышать тебя", сказал Ноба. Но она явно не может тебя видеть. "Пойдём, Тыква", сказал председатель. Я собираюсь проводить тебя до дома». Мамеха предложила свою помощь, и они вдвоем вывели тыкву, оставив Нобу и министра со мной. «Ну, министр, как тебе вечер?» Думаю, министр был так же пьян, как и тыква, но он пробормотал, что вечер был приятным. «Очень... <coughs> очень приятным...» <coughs> добавил он и протянул мне чашку саке. Но Нобу выхватил ее из его рук.